Глава 27. Правда, вскоре Жулиану приходится покинуть. Уже прошло не меньше четверти часа с тех пор, как звонили в колокола, а значит, полуденная молитва уже началась. Я ещё хотела навестить сегодня мать Агнес, но уже не осталось времени даже на краткий визит. И едва ли осталось пара минут, чтобы снять праздничное платье и добраться до святилища достаточно быстро — чтобы магистр Томас не ворчал. «Ты сопоставила то, что говорила мадам Эмилин?» — спрашиваю я Жулиану. «Есть вероятность, что убийца нападал ещё до пиреты «Я отметила шесть девушек», — отвечает она. Как только мы преодолели неловкость, вызванную признанием, кузина Симона вновь воспряла духом и вернула рабочий настрой. «Поскольку Симон просил нас ничего не записывать, думаю, будет лучше...» Если я назову только трёх, чтобы ты поспрашивала о них. Чтобы ты случайно ничего не перепутала и не забыла. Наверное, Жулиане кажется странным, что другие помнят не всё. Интересно, злит ли её, что люди всё забывают? Или ей легче, когда люди забывают то, что хотела бы забыть она? Она называет имена, даты и места, где нашли первых трёх женщин, а затем заставляет меня повторить всё дважды и, убедившись, что я всё запомнила, подталкивает меня к двери. «Здесь не очень-то приятно. Мне не хочется бросать её в этой отвратительной комнате-тюрьме. Что, если у тебя... Если тебе снова станет плохо?» «Мадам Денис позаботится обо мне», — отвечает Джулиана, — «как и всю жизнь». В этот момент вновь звонят колокола возвещая об окончании молитвы и начале строительных работ в святилище. Значит, я уже опаздываю. В ближайшие несколько дней я добиваюсь благосклонности Реми, тратим много времени на осмотр лесов для строительства сводчатого потолочного каркаса. И когда магистр Томас наконец разрешает ему приступить к укладке камней для ребер свода, ему не приходится ждать меня. Архитектору я угодила, проверив дренаж новых контрфорсов еще до того, как он попросил об этом. Контрфорс — выступающие части стен или отдельные опоры, позволяющие усилить стены за счет принятия части нагрузки от потолка. Вдобавок, хорошая погода поспособствовала ускорению строительства, и у обоих улучшилось настроение. А после казни торговца жители города тоже расслабились. Когда выдаётся свободная минутка, я позволяю себе поразмышлять о Симоне. Луна понемногу прибывает каждый день восходя и заходя позже. Так что к моменту его возвращения она будет дарить свет практически до полуночи. А значит, я смогу первой узнать, когда убийца нанесёт новый удар. Возможно, у меня даже получится остановить его. В те недолгие часы когда удаётся ускользнуть из святилища, я отправляюсь на места, где нашли трёх женщин, про которых говорила Жулиана. Переулок, дренажный ров и подвал. Уверена, она специально выбрала различные места, чтобы я ничего не перепутала. Но когда я начинаю расспрашивать людей, одни с участием рассказывают мне всё, показывают, как именно лежали тела, когда их нашли, а другие бормочут себе под нос что ничего не помнят и спешат прочь. Две женщины зарабатывали проституцией. Третья только вышла замуж. Её муж после случившегося быстро сбежал из города. Думаю, эту можно вычеркнуть. Когда я навещаю Жулиану через три дня, она соглашается с выводом. На ней по-прежнему халат, и выглядит она не намного лучше, чем в прошлый раз. По словам Ламберта, который в этот раз провожал меня на второй этаж, её мучили головные боли. Но, похоже, она придумала их, чтобы её оставили в покое. С каким же облегчением я рассказала ей всё, что узнала? Она-то уж ничего не забудет. «Симон вернётся послезавтра, верно?» — спрашиваю я, притворяясь, что не считаю дни. «Он планировал именно так», — говорит она. «Как думаешь?» «Успеешь к этому времени разузнать об оставшихся трёх женщинах?» «Да, если дождь не прекратится», — отвечаю я. «Сегодня моросит с самого утра, поэтому у меня и появилось время навестить Джулиану. Но как бы мне ни хотелось получить побольше свободного времени, облака вечером закроют луну, и я не смогу ничего почувствовать. А мне хотелось поэкспериментировать со своими способностями и проверить, насколько хорошо удастся отследить человека на разном расстоянии. За два дня мне удается разузнать только о двух жертвах, но я все равно рассказываю о них Жулиане, заглянув к ней после полудня в надежде увидеть Симона. Но он еще не вернулся. Разочарование тяжким грузом давит на плечи вместе с сожалением о том, что я не подождала еще несколько часов, пока шагаю домой. Остаётся утешаться тем, что после двух дней непрекращающегося дождя небо начало проясняться. Выглянув в окно своей комнаты, я смотрю на полумесяц, который уже поднялся над домами к моменту захода солнца. А когда оно окончательно скрывается за горизонтом, кажется, что и луна становится сильнее. От внезапно раздавшегося стука в дверь я подпрыгиваю, через миг понимаю, что звук доносится с первого этажа и улыбаюсь. Да, слух определённо стал куда лучше. Зная, что магистр ужинает с градоначальником, а госпожа Лафантен отправилась спать час назад из-за простуды, я поспешно спускаюсь на первый этаж, чтобы открыть двери, надеясь, что это Симон. И именно он стоит на пороге. Я всё ещё не сменила рабочую одежду. Простую юбку и верхнюю тунику — которая помогает чуть дольше оставаться чистой. Но, зная о его приходе, уделила бы больше внимания своей внешности. Выражение на его лице стоит каждой секунды, потраченной на то, чтобы привести волосы в порядок перед крошечным зеркалом. «Кэт», — быстро моргнув, шепчет он. «Симон», — с застенчивой улыбкой откликаюсь я. «Рады, что ты вернулся. Жулиана уже знает?» Я отступаю в сторону, чтобы пропустить его, и он проходит в мастерскую. «Ах, да, я уже поговорил с ней и хотел поблагодарить тебя за работу, которую ты проделала без меня». Конечно же, он первым делом отправился домой. Но всё же интересно. Сюда он пришёл только для того, чтобы поблагодарить меня, или есть и другая причина? «Не за Закрыв дверь, Говорю я и прислоняюсь к ней. Да и не стоило тащиться сюда пешком, чтобы сказать мне это. Не составило труда, — отвечает он, а затем перекидывает полу своего плаща за плечо и дёргает за застёжку шеи чтобы не встречаться со мной взглядом. Я проходил мимо. Я старательно скрываю охватившее меня разочарование. «Ох, ну... не за что». Снова, как дурочка, повторяю я. А затем, стараясь исправиться, добавляю. «Ты выделил кого-то из убитых женщин?» «Вообще-то да». Как только разговор заходит о делах, он вновь смотрит на меня. На мой взгляд, ближе всего к нашим случаям та, которую нашли в канале три года назад. Поэтому я и направился к мадам Эмилин, чтобы расспросить её поподробнее. Я хмурюсь желая, чтобы моя память работала хоть в половину так же, как Жулианина. «Это какая из них?» — нерешительно спрашиваю я. «Мне казалось, что в Канаве нашли ту, новобрачную. Но, наверное, я что-то перепутала». «Нет, всё верно», — подтверждает он. В отличие от Пирет и Изабель, эту жертву задушили, а по лицу несколько раз ударили чем-то тяжёлым, но глаз не тронули. «Такие наклонности усугубляются со временем», — говорит он. «Но у меня есть теория». Симон соединяет ладони вместе, словно в молитве. Возможно, он убил эту женщину в порыве ярости, задушив её, а затем разбив лицо тем, что нашёл под рукой. Например, глиняным кувшином или камнем. Или вообще ударил об стену. Первые убийства обычно спонтанны и сумбурны, но невероятно возбуждают. Поэтому убийца захотелось испытать это чувство снова и подготовиться заранее. А поскольку мы так и не нашли рядом с Пиретто и Изабель то, чем он разбивал им лица, он взял оружие с собой. «И что это за оружие?» — раздается голос. «Мы оборачиваемся и видим Реми», стоящего с перекинутым через руку плащом у подножия лестницы, рядом с вновь прибитым списком погибших и голыми колышками над ним. Он нетерпеливо подходит ближе и добавляет. «Молоток?» «О, затянутое тучами небо!» «Не надо, реми Безмолвно молю я за спиной Симона. «Прошу, не надо!» «Возможно», — соглашается Симон. «Я мало что знаю о молотках». «Зато я знаю». «И видел, что случилось с пиретой говорит Реми. «Скорее всего, у убийцы был не обычный молоток, а более крупный и тяжёлый для сложных работ. Он замирает в метре от нас, пристально глядя на меня зелёными глазами. Скорее всего, это особый инструмент. И, скорее всего, убийца работает на строительстве святилища. Как и половина города». «Напоминаю я. Да и твоего мнения не спрашивали». реми фыркает. «А как же твои заявления о том, что расследование нужно закончить?» «Что ж, по крайней мере, я не единственный, кто не узнал от тебя всей правды». Он насмешливо кланяется мне и направляется к двери. «Прошу меня простить». «Куда ты собрался?» Требовательно спрашиваю я, отказываясь убираться с его пути. «На дворе ночь!» Он замирает, положив руку на ручку и прищуривает глаза. «Ты не ставишь меня в известность о том, как проводишь свободное время, а я ставлю тебя, котёнок. Помнишь?» «Просто хочу знать, что ответить магистру, когда он спросит», — огрызаюсь я. Рэми небрежно пожимает плечами. «Я планировал заглянуть к мадам Эмилин, но, похоже, сегодня там будет людно». Последние слова он с ухмылкой адресует Симону, а затем оттесняет меня в сторону и, не оглядываясь, уходит. Я захлопываю за ним дверь, борясь с подступающей тошнотой. «Он сплетничает больше, чем любая старуха», — говорю я Симону. «И ты ему не нравишься». «Тогда не так уж плохо, что Ремон знает о моём возвращении», — невозмутимо отвечает он. «Если расскажет в таверне...» Это может дойти до нужных ушей. Да, но вдруг реми перепьёт и начнёт рассуждать об особых молотках. «Прости, что я заставляю тебя лгать архитектуру о расследовании», говорит Симон. Почувствовав облегчение от его предположения о том, кому я ещё говорю не всю правду, я расслабляю плечи. Он поймёт, я прикусываю губу. Может, стоит рассказать Симону о молотке? Я могла бы притвориться, что только сейчас уловила связь. Как бы и хидно, и высокомерно не вел себя Реми, но, возможно, именно к этому он меня и подталкивал. «Симон», — начинаю я. «Я тут подумала...» «Мне пора идти», — перебивает он. «Уже поздно, а я еще должен добраться до... места, где смогу получить ответы на свои вопросы». «Глупо, конечно» но мне не хочется представлять его входящим в дом мадам Эмилин. Хотя он идёт туда только за ответами. «Я не собираюсь ложиться прямо сейчас», — говорю я. «Так что можешь заглянуть по дороге домой. Обсудим то, что ты узнаешь». Возможно, к этому времени я придумаю, как рассказать про молоток. Симон качает головой. «Не жди меня. Скорее всего, это займёт не один час, если я вообще вернусь. «Думаешь, убийца нанесёт удар сегодня вечером?» — спрашиваю я, пытаясь убедить себя, что Симон только поэтому не станет возвращаться до утра. «Думаю, он захочет показать мне, насколько я бессилен остановить его», — отвечает Симон. «Но не волнуйся. Я не стану ждать, пока он начнёт действовать». Он припоминает наш разговор перед отъездом. «Интересно, а думал ли он в эти дни о том, что чуть не произошло позже, так же часто, как и я. «Можно мне с тобой?» — выпаливаю я. На лице Симона появляется напряжённая улыбка. «Я ценю твоё предложение, но ночные прогулки по дороге удовольствий вредны даже для моей репутации. Что уж говорить о твоей». Он пытается добавить в свой отказ нотки беззаботности. «Мне плевать!» «Тебе может и плевать, а мне нет. К тому же...» Симон подходит ближе. «Это может оказаться опасно. Его взгляд скользит по моему лицу, а фальшивая улыбка медленно сменяется настоящей. Подняв руку, он проводит пальцем по моему подбородку. Узнаю этот упрямый взгляд. Но ты должна пообещать мне, что не станешь делать глупостей». «Я-то...» — пытаюсь пошутить я. «Откажусь от глупостей?» «Прошу, останься дома», — тихо говорит он. «Хотя бы потому, что рядом с тобой я теряю голову, а мне потребуются все мои умственные способности сегодня вечером. Как он может говорить подобное и ожидать, что головы не потеряю я?» «Я не стану делать глупостей». «Хорошо. Никогда не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится». Симон делает глубокий вдох, и на одну восхитительную минуту у меня возникает мысль, что он сейчас меня поцелует. Но вместо этого он медленно выдыхает и отступает на шаг. Мне нужно идти. Я не двигаюсь с места, когда он выходит, а затем считаю до двадцати, прежде чем запираю дверь и поднимаюсь в свою комнату. Да, я дала обещание. Но думаю, слово глупости Мы понимаем по-разному. Ведь у меня есть некоторые способности, которые очень полезны ночью.